Глава 8 На грани жизни и смерти. Снежные хлопья застилали всё небо. Мехи приземлились на землю после того, как только что отлетели друг от друга вследствие удара, и Варгот снова рванул вперёд. Он подпрыгнул, занося над головой свой лазерный меч, испускающий золотистое свечение для очередного удара. «Стихия металла непобедима! Никто не в состоянии защищаться от неё!» Бартли ощутил воодушевление. Уже давно он не встречал настолько достойного противника. Ван Джен не был в состоянии выполнить какой-нибудь достойный приём после такого принудительного контроля. Поэтому, только успев приземлиться на заснеженное поле, он поспешил отбежать на значительное расстояние. Ледяная стрела преградила Бартли путь, и он тут же расправился с ней с помощью лазерного меча, как с надоедливой мухой. Быстро и без раздумий. Таким образом, Ван Джен планировал не защититься, а выиграть время, благодаря которому сможет оказаться на безопасном расстоянии. Сражение оказалось весьма сложным для него. В высшей Академии X ценятся красивые приёмы, однако для такого противника, как Бартли, первоочередную важность имела практичность. Он совершенно не заморачивался. Каждый удар его меча был смертельным, и он не заботился о том, выглядит ли это достаточно красиво или нет. Вместе с несокрушимой силой Метелла Бартли можно было отнести к самому практичному типу воинов. Если бы его соперником оказался обладатель способности x любой другой стихии, то благодаря технике слияния Ван Джен попробовал бы подавить его с помощью своего боевого искусства, но сейчас он мог использовать технику слияния лишь для того, чтобы защищаться от проникающего эффекта. Вся эта ситуация ещё больше укрепила его желание поскорее достигнуть земного ранга, К сожалению, вот только это сражение было далеко не обучающим. Что касается боевого опыта, Ван Джин был ничем не хуже своего оппонента. Разница в уровне способности тоже не была недопустимо большой, и он не стал слабее со встречи с парадизом. Попросту тогда он мог использовать свои способности x для выматывания противника, а технику слияния и боевые навыки для контратак. Сейчас же против Бартли такая тактика не работала, от его способности не было никакого толка, Пожалуй, стихии металла можно было бы противостоять стихии земли, однако она ему была неподвластна. Поэтому шансы на победу между ними распределились неравномерно. Бартли на самом-то деле тоже пребывал в замешательстве. Он уже использовал всевозможные приёмы, и ни один не оказался смертельным для Ван Джена. И это было просто удивительно. Если позволить этому малышу вырасти, то он превзойдёт всех в этом мире. Командир пиратов не на шутку озверел, и вновь бросился в атаку, выпуская силу своей стихии. Но на этот раз Ван Джен уклонился обычным способом. Его тело адаптировалось и отреагировало с невероятной скоростью, что стало возможным благодаря последнему его продвижению в тренировках. Тут даже дурак, не то что Бартли, догадался бы, что соперник силён в боевых искусствах. Было очевидно, что только его способность Икс не позволяет парню в полной мере раскрыть все свои карты. Будучи настоящим мастером, Только обнаружив эту слабость противника, Бартли решил делать всё возможное, чтобы не позволить Ван Джену показать всё, на что он способен. Тем не менее, пусть он обладал сокрушительной силой, выносливости ему всё так же не хватало. Яростно начав, его хватало лишь на несколько ударов, а дальше приходилось восстанавливать силы. Для убийства мальца этого не хватало. Если бы соперником Бартли оказался не Ван Джен, он уже давно поднял бы над собой знамя победителя. однако сейчас Ван Джен считал пирата омерзительным, пират же ненавидел его ничуть не меньше. Бартли никогда не видел, чтобы выходцы из Высшей Академии обладали такими сильными боевыми навыками. Сражающиеся словно вгрызались друг в друга клыками, они имели отчетливое представление о достоинствах и недостатках оппонента, и хотя Бартли удавалось, используя свою силу, загонять парня в глухую оборону, это не приводило к исходу битвы. Ведь в конце концов Ван Джен был молодым парнем, А Бартли все эти годы вёл разгульную жизнь, ему попросту не хватало сил довести дело до конца. Те, кто предпочитает побеждать своего противника посредством применения зрелищных приёмов, в реальной жизни сами становятся жертвами. Чем более опытен боец, тем более отчётливо он понимает, что битва не может быть красивой. С большим количеством сконцентрированной X-энергии можно легко справиться, и наоборот, смертельным может оказаться совершенно обычный, но пропущенный удар. Поэтому -то в Академии способности X применяют, чтобы захватить инициативу, а в реальной жизни для нанесения смертельного урона. Конечно, только ситуация определяет, кто из соперников сильнее. Но если бы Ванжен и Бартли обладали одинаковые способности X, Ванжен бы уже давно победил. Тем временем Бартли отчётливо понял, что мальчишка перед его глазами совершенно не раздражён. Его подготовка на невероятно высоком уровне, как в психическом плане, так и в боевом. Так что в том, что он ещё не умер, не было никакой удачи. Конечно же, как у солдата земного ранга, у Бартли ещё имелся в запасе козырь, но с этим следовало быть осторожней. Чем меньше его используешь, чем меньше людей о нём знает, тем лучше. Потому что использовал он его в основном для сохранения своей жизни. Асланские варготы-завоеватели продолжали сражение, которое, очевидно, уже зашло в тупик. Ван Джен продолжал защищаться... не давая противника ни единого шанса на победу. Но тут аура пирата вдруг изменилась, и Ван Жен понял, что он что-то задумал. Бартли же догадался, о чём подумал Ван Жен. Однако инициатива была на стороне пирата, Ван Жен не мог позволить себе действовать импульсивно. Импульсивность ни к чему хорошему не приведёт. Сейчас ему было выгоднее заставить рискнуть Бартли. Если получится, у него появится надежда, но надежда не равняется победе. В случае, если ему не удастся отразить атаку, то и контратаковать не получится. Однако, чем больше опасности, тем возбужденнее становился Ван Джен, это было воодушевление помешанного. Каждый смертоносный приём мастера — это квинтэссенция его умений, опыта и мыслей, и неважно, какими моральными качествами обладает человек. Варгот приготовился к атаке, его лазерный меч принял горизонтальное положение, что ясно говорило о его намерении. У Бартли уже очень давно не было такого чувства. Эта битва ничуть не уступала его сражениям с другими мастерами земного ранга. Однако этот мир был действительно несправедливым. Если бы Ван Джен и Бартли встретились много позже, то Бартли не избежал бы смерти. Но если бы они встретились раньше, то Ван Джен точно бы погиб от его рук. В этом мире столько гениев было уничтожено лишь волей случая. Но только живя можно достичь славы и создать историю как пиратский король, который когда-то считался непобедимым. Ван Джен уже сконцентрировал силу воздуха и льда перед собой. Стихия огня на айсботтами была бесполезной, особенно против земного ранга. Способность X немного уступающая в силе, также была бесполезной, но, возможно, с помощью силы воздуха ему удастся доставить кое-какие неприятности противнику и благодаря этому выиграть несколько секунд времени. Для Ван Джена даже это окажется очень ценным результатом. Лазерный меч испускал лазурное сияние, техника слияния перешла в режим ожидания, Ван Джен запустил свою способность глубокого анализа и перешёл в особый мир, где существовал только он и его соперник, каждое движение которого отчётливо фиксировалось его сознанием. В глазах Ван Джена сила металла, который владел Бартли, была необычайно великой, она полностью окружила Асланского Баргода, Но в циркуляции этой энергии наблюдалось что-то странное. Ван Джен не знал, что собирается сделать Бартли, однако очевидно, время определения победителя вот-вот должно было наступить. Прозвучал оглушающий хлопок, похожий на раскат грома, и мех Бартли вдруг исчез. В следующий момент он появился уже прямо перед Ван Дженом с уже занесенным назад лазерным мечом. Удар максимальной мощи? И правда, атака как в последний раз. Но что это за приём? У Ванжены появились некоторые вопросы, но не было времени для раздумий. Его лазерный меч поспешил встретить оружие противника. Бэм! Во все стороны разлетелись искры. Этот удар был действительно сильным. Настолько, что у Ванжены изо рта вырвался сгусток крови. Однако он понимал, что соперник пострадал не меньше его самого. Но самое главное, этой атакой его завоеватель оказался отправлен в воздух вверх ногами. Враг, скорее всего, бросится в догонку, так что следует быстрее найти точку равновесия. Эта атака действительно не прошла бесследно для астландского Варгода. Его ноги словно были под эффектом заморозки. Сейчас он был совершенно непригоден для действий. Казалось бы, очень непрактичный приём, но... Бартли обнажил ехидную улыбку. Пусть Варгод и Белл не способен передвигаться в эту секунду, его лазерный меч вдруг пришёл в движение.